Глава девятнадцатая С появлением Адрамилека затихающее было веселье вновь начало набирать обороты. Я опасалась разговоров о прошлом, провокационных вопросов и недовольства Наамы, но Высший предстал в привычном образе прожигателя жизни и только скрасил наш вечер. Постепенно мы перебрались в кабинет Магнуса, и демоны вдруг начали преобладать в нашей разношерстной компании. Мы громко общались, смеялись и не в меру много пили. Впрочем, я была на чеку, особенно когда заметила заинтересованные взгляды хозяина клуба в сторону Мии. От нее внимание Магнуса тоже не укрылось, потому мои друзья засобирались домой. Джейс вызвался ее проводить, а я, уже порядком уставшая, осталась в компании непомерно веселой Наамы, которая ни в какую не хотела меня отпускать, и Адрамелека, намеренного остаться с нами до конца. «Можно поехать в наш старый дом», — предложил высший, с улыбкой наблюдая, как порядком перебравшая демоница виснет на моей шее. «Он ещё пустует?» — удивилась я, немного смутившись от его слов. Раньше он называл коттедж своей берлогой, когда он успел стать нашим домом. Я попросил придержать его за мной на случай, если решу вернуться. «Или одна высшая полетит покорять землю?» — проворчала я. В отличие от меня, демонам сон не нужен. Выглядели они свежими, особенно Адрамелек. Да и нама наверняка через часик протрезвеет. Мне же сон не светил, учитывая, что близился шестой час утра. Глаза болели, голова кружилась после выпитого. Я успела отвыкнуть от такого времяпровождения, потому жутко хотела спать. «Еще немного». — попросила Лилит, которая тоже не желала так быстро расставаться с подругой. — Поехали, — решилась я. После новости о смерти Шакса она большую часть времени молчала и была грустна. Не хотелось ей отказывать в такой малости. К тому же, раз окунаюсь в ностальгию, то лучше с головой. Не думала, что когда-нибудь вновь вернусь в этот коттедж, ещё и в компании Адрамилека. Снаружи казалось, что ничего не изменилось. Тот же высокий забор, кованые ворота и дверь на электронном замке. По щелчку пульта активировалось освещение на участке, а вот внутри всё слегка подёрнулось пылью, как и воспоминания о жизни в Лос-Анджелесе. Адрамелек отправился показывать Наами дом. Я же сразу поднялась на второй этаж и скользнула в свою прошлую комнату. Воздух казался прелом, Пройдя к окну, я распахнула створки и глубоко вдохнула прохладу утра. Бассейн накрывал брезент, зона для барбекю пустовала. Оказалось, только недавно мы с Вин загорали здесь, лежа на шезлонгах. Грустно улыбнувшись, я прошла к шкафу. Мои вещи никуда не делись, словно ждали возвращения хозяйки. Решила переодеться. Донесся от двери голос одремелека. Да. «Приму душ. Надеюсь, на кухне ещё есть кофе», — произнесла, не оборачиваясь. Пальцы заскользили по стопкам с одеждой. Совершенно простые наряды чередовались с брендовыми подарками высшего. «Пожалуй, заберу всё с собой». «Посмотрим. Всегда можно заказать». Послышались приглушённые шаги, когда Адрамелек двинулся ко мне. «Что ты выясняешь у Наама?» «Ничего особенного», — пожала плечами, всё же развернувшись к Высшему. Света, исходящего от открытого окна, было недостаточно. Тени играли в чертах приятного лица демона, и яркой бирюзой сияли глаза. «Надеюсь, ты не станешь пользоваться тем, что она при тебе расслабилась?» Хоть его слова и заставили на секунду растеряться, но ни один мускул лица не дрогнул. Я осталась невозмутима. «Ты всегда такой скрытный, а она открыта для диалога», — растянула на губах улыбку, физически ощущая, как напрягся стоящий напротив мужчина. «Натали», — прищурился он, — «я могу и разозлиться». «Ты умеешь?» — спросила притворно удивлённым тоном, приложив ладонь к щеке. «Иногда», — хмыкнул он, продолжая изучать меня взглядом. Похоже, всё же Высший появился, чтобы Наама не рассказала чего-нибудь лишнего, а не просто в поисках веселья. Только он зря волнуется. Я не настолько стерва, а Высшая лишь кажется наивной милашкой. Впрочем, всегда можно пойти на провокацию, пользуясь неосведомлённостью собеседника. Я лишь уточняла, как дела в Тартаре. Пояснила, скрипнув зубами от мимолётной злости. Мне хватает проблемы на работе, чтобы еще и в выходной вступать в словесную перепалку с Высшим, мериться с ним взглядами и гадать, что у него на уме. Все, что могла, я действительно выяснила, но разговоры не переходили на земные дела. Источник оживает. Поздравляю. Появился отклик и только. Махнул он рукой и чуть наморщив лоб. По очереди вливаем резерв. Но нас стало меньше. «Сатана пропал. Молоху вообще плевать на проблемы, Тартара, как и тебе». «От меня мало толку», — отозвалась Хмура. «Кажется, вот и причина его злости на меня. Я не настолько сильна». «Пара месяцев в Тартаре утроили бы твой резерв», — возразил он, а в голосе появились рычащие нотки. «И превратили бы в демона». Мотнула я головой, ощутив невольное желание отступить от высшего поближе к окну. Адрамелек гулко выдохнул, на мгновенье прикрыв глаза. «Это так странно!» — проговорил он неопределённым тоном. «Только недавно мы прощались с друзьями, а сейчас ты смотришь на меня, как на врага». «Ты не стремишься развеять мои опасения?» Голос дрогнул и стало муторно на душе. «Я когда-нибудь тебя принуждал?» «Ты разок угрожал меня связать. Это считается?» Криво улыбнулась, а Драмелек весело рассмеялся, развеивая возникшее между нами напряжение. «Нет, не считается», — наконец ответил он уже другим тоном. «Ты еще останешься с нами?» «На пару часов, только освежусь». тогда займусь кофе». Подмигнув мне, Адрамелек отвернулся и покинул спальню. Мысленно вздохнув с облегчением, я проводила его фигуру взглядом. Как же сложно просто разговаривать с ним. Тогда, полгода назад, как не ругала себя, но я скучала по Адрамелеку после его ухода и подумать не могла, что буду опасаться его возвращения. Выбрав удобный комплект белья и домашнее платье, я двинулась в сторону ванной. Мои средства гигиены тоже никуда не делись, что позволило смыть макияж и вымыть из волос запах сигар Магнуса. Жаль переживания не смыть водой. «Не будь скептиком», — расфыркалась Наама. «Надо пробовать». «Как растормашишь молоха, так и попробуем», — отозвался Адрамилек. вела зубы, улыбнувшись поникшей высшей. «Просто уничтожьте все запасы алкоголя в замке», предложила я, посмеиваясь. Малохов взбесится», пробормотала Наама, испуганно поёжившись, но потом голубые глаза вспыхнули упрямством, и она вновь ринулась доказывать свою теорию оживления источника. Мы расположились на кухне, сумев прикончить за последние три часа два пакета заказанной еды. Лилит заметно оживилась, она же большей частью и участвовала в разговоре. Я общалась за неё, попивая кофе, и мысленно радовалась за своего внутреннего демона. «Мне пора», — сообщила, бросив взгляд на загоревшийся экран телефона. Заверений в моей невредимости Уитхему было недостаточно, он требовал появления в штаб-квартире. И уже угрожал повышением приоритетности с назначением охраны. Знал, на что давить. В принципе, за ночь мне не позвонили, разве что мама с Китти. Даже Крис пару раз набрал. А от Крейга значилось пять пропущенных. Пора было возвращаться в суетную жизнь стражницы. Так скоро, расстроилась Нама, прерывая перепалку с Адрамилеком. Эти двое вообще любили сталкиваться лбами. Неудивительно, что когда-то сошлись. А ведь были красивой парой. Наверняка Адрамилек говорит правду. А Нама и не стала разбираться. «Ты всегда на его стороне», — иронично хмыкнула Лилит. «Может, ещё немного?» — предложил выше и нагло улыбнувшись. «Я сделаю тебе ещё кофе». «Его делает кофемашина», — насмешливо фыркнула я. «Меня вызывает начальство». «Бежишь по первому зову? Не напрягает?» Почти невинно поинтересовался он, прямо встретив мой раздражённый взгляд. но я слишком устала, чтобы держать лицо. Начальство не может не напрягать, особенно когда его часть настроена против тебя. Но на данный момент иных альтернатив нет. Стражи предоставляют мне защиту, знания, деньги и возможность развивать навыки. Через два года я буду дипломированным специалистом с приличными накоплениями на счёте. «У меня есть обязанности, как и у вас», пояснила ровным тоном и поднялась со стула. «К тому же это вам, демонам, не нужно спать!» Демонстративно зевнув, я покинула кухню. «Видишь, как здорово!» — бросил мне вслед Адремелека задорным тоном. «Мы ещё и бессмертные!» «Разве это плюс?» — отозвалась еле слышно. Поднявшись на второй этаж, я занялась сборами. Сменила домашнее платье на сарафан, остальной гардероб уместила в небольшой сумке. после чего, не оглядываясь, покинула комнату. Адрамелек с намой ожидали меня на кухне. Высшая сразу бросилась мне на шею. Так стремительно, что я выронила сумку из рук. — Мы обязательно встретимся вновь, — заявила она, растянув на губах тусклую улыбку. — И береги Лилит, — наказала на супе в брови. — Постарайся. — На всякий случай снова прощай. Грустно усмехнулся Адрамелек, приглашающий, раскинув руки. После секундного замешательства я подошла к нему и позволила себя обнять. Сильные руки обхватили плечи, прижали к мускулистой груди. Знакомый запах проник в ноздри, с неимоверной силой увлекая в слишком далекие воспоминания. Общая ностальгия по прошлому, моя и Лилит, окунула в свою давящую пустоту с головой. Губы Адрамелека мягко коснулись щеки. Коротко выдохнув, я быстрее необходимого отстранилась. Всё уже давно в прошлом. Просто и ему нужно время, которое было у меня. «Прощай!» Зглотнув вставший поперёк ком, я улыбнулась Адрамелеку и подмигнула в ответ на изучающий взгляд высший. Переход из коттеджа в коридор административного здания Академии вызвал странные чувства. Я словно сделала шаг между двумя жизненными этапами. Выходной вышел необычным, одновременно весёлым и грустным, и, казалось, он продлился несколько дней. По крайней мере, отвлечься от трудовых будней удалось на все 200%. Бессонная ночь давала о себе знать, веки болели, ныли мышцы и голова трещала после приличного количества алкоголя, который, впрочем, выветрился за время утренних посиделок и уминания еды. Радовало, что из важного на сегодня была лишь ночная смена в госпитале, потому после посещения штаб-квартиры можно с чистой совестью завалиться спать. К себе я забежала только, чтобы переодеться. Мудрствовать с одеждой не стала, выбрала платье простого кроя, пиджак, ботинки без каблука и надела огромные солнцезащитные очки. До штаб-квартиры добралась без проблем. На меня не показывали пальцем и не шептали за спиной «Уже хорошо». Стоило показаться в фойе, как из-за столика регистратора замахал Виктор, пытаясь привлечь моё внимание. Рядом с ним находился и наш бессменный библиотекарь Сесил Нолан. Старые вояки любили спорить и обмениваться свежими сплетнями. Подниматься наверх жутко не хотелось, потому я решила ещё немного пооттягивать этот момент. Тем более энергия открыта, Уитхим в курсе того, что я жива. «А мы всё гадали, когда появишься», — рассмеялся Виктор, когда я подошла к его столу. «Очки зачем?» — поинтересовался Нолан, с улыбкой стянув с меня названный аксессуар. Поморщившись от яркого света, я забрала их обратно и вернула на место. «Глаза болят». «Светобоязнь», — заговорщицки зашептал другу Виктор. «Вампира превращается». «Очень смешно», — проворчала я, облокотившись о стол. «Между прочим, все ждали сражения века, а вы с демоницей мужика делили», — шутливо упрекнул меня Сесил. Если бы действительно делили мужика, то сражение как раз бы случилось. Пробормотала, закатив глаза, и сразу поморщилась от прострелившей виски тупой боли. Алкоголь — зло. Я всегда это знала, а вчера заново убедилась. «Это запах кофе?» — произнесла с намёком, потянув носом воздух. «Держи», — усмехнулся регистратор и поставил на столешницу рядом со мной исходящую паром кружку. а потом, немного подумав, ещё и извлёк из выдвижного ящика баночку с обезболивающими. «Мой герой!» протянула я, сразу хватаясь за таблетки. «Я давно тебе говорю. Зачем тебе эти молокососы? Выбирай опытных мужчин». Он горделиво выпятил грудь и ударил по ней кулаком. Мы с Эселом весело рассмеялись, наблюдая, как он шутливо бахвалится. «Ну, не скажи!» Подхватив его задорный тон, возразила я. «С ровесниками проще. Ими и крутить можно. А опытные — все со своими тараканами. Еще и кусачими». Поиграла пальцами, изображая усы этих самых тараканов, на что мужчины громко расхохотались. «Опытом делишься», — усмехнулся Нолан, подтолкнув меня локтем в плечо. «Какие слухи ходят?» поинтересовалась, решив не отвечать на этот вопрос. Закинув в рот сразу три таблетки обезболивающего, я с улыбкой отпила глоток кофе. Терпкая крепость растеклась на языке, принося долгожданную ясность в мысли. Осталось дождаться, когда начнёт действовать эпил, и головная боль уйдёт. Хотя есть вероятность, что разговор с Уитхомом её вернёт. «Да всё гадают о твоей ориентации!» — хохотнул Виктор. «Вроде военная организация...» а сплетни только о личной жизни». «Так остальное засекречено», — фыркнул регистратор. «Вот и приходится обсуждать самое доступное». «Слухи?» — спрашиваешь. «Вот, например, Крейг и Крис недавно разукрасили друг друга, на штраф нарвались. А что случилось? Никто не знает. Оба молчат, как...» «Разведчики», — коротко рассмеялся Сесил. «Разве это удивительно?» «Они ведь в плохих отношениях!» Невозмутимо отозвалась я, отпивая ещё кофе. Крис с Крейгом действительно хорошо сцепились. Оба на следующий день демонстрировали красивые мордашки. И если с Крисом с тех пор мы толком не общались, то Крейгу пришлось пояснить возникновение фингала под глазом и рассечение на скуле. Естественно, как обстояли дела на самом деле, он рассказывать не стал, но пояснил причины своей неприязни к Крису. К моему удивлению, он винил его в смерти друзей. Вроде как Эшфорд вывел низших на их группу. Стражи не смогли отбиться. В такое верилось трудом, потому я решила воспользоваться хорошим отношением командующего. Уитхэм поворчал, подробности рассказывать отказался, но мягко намекнул, что Крис отвел демонов от приоритетной цели по приказу. Уж кто был приоритетнее команды стражей, оставалось загадкой. Однако сама история вызывала смешанные чувства. Командование подписало кому-то смертный приговор, который исполнил Крис. «Плохих», — подтвердил регистратор. «Но раньше они не дрались». И многозначительно посмотрел на меня. «О, Господи, Виктор! Эшфорд мой преподаватель! Мне не хватало только таких слухов!» Вяло возмутилась я, пытаясь не показывать, как на самом деле внутренне похолодело. Каков бы ни был сейчас мой статус, но мы с Крисом были и есть преподаватель со студенткой. А в свете того, что я пытаюсь добиться запрета на внеуставные отношения, возможный слух о нашей связи будет выглядеть особенно провокационно. «Приветик, Натали!» К нам добродушно улыбаясь, подошёл Дилан. «Я тебе писал. Хорошо, что встретились. Твой прибор готов». «Ты ж мой гений!» Отложив чашку, я выпрямилась и радостно растрепала и так взъерошенные волосы программиста. Он недовольно отмахнулся от моих рук, но продолжил улыбаться, явно довольный своими успехами. «Спасибо за кофе, таблетки и компанию!» Шутливо отсалютовав мужчинам, я вцепилась в локоть Дилана и потянула его в фойе. «Пошли скорее! Выдавай мой прибор!»